1073. Повторность усилий приближает победу. С поспешствомю в достижениях приближания явим. Когда весь микрокосм будет яро напрежён на огненном устремлении к совершенству, шаг превратится в полёт. Полёт на крыльях духа за достижением своим это ли не красиво? Это ли не прекрасно? Это ли не принесёт следствий плодоносных? В середине жизни земной нарастает прекрасный кредит. Среди дел и явлений обычных необычное утверждается в обычном, огненное в земном, чтобы земное утончить и сделать огненным. Уйдёт земное условие, но материя, разреженная духом, останется и пойдёт на новые, более тонкие образования. Усовершенствование не есть дело личное. но пространственное. Так личное соприкасается с пространственным и становится сверхличным. Так личное растворяется в чаше общего блага, являясь пространственным благословением. Аура начинает светиться, и излучением её мрак окружающий освещают, оставляя вокруг отложение кристаллов света. Планетная сеть света усиливается, и служение становится светоносным. Потому я говорю о постоянстве, чтобы пламя светильника стало неугасимым. Много сказано о пламени неугасимом в святилищах храмов, о лампадах неугасимых слышали. Всё это лишь символы неугасимого пламени, которое сознательно зажигает дух в святилище своего сердца, чтобы пронести его через жизнь неугашай. Храм можно разрушить и огонь потушить, Много разрушенных храмов и поврежденных жертвенников и святилищ опустевших и покинутых. Но что может нарушить пламя духа зажжённое, если в нём вожжён неугасимый огонь трансмутированного центра сердца? Восжение центров от вечного пламени совершается и относится к явлениям смерти неподлежащим. Огненное тело начинает оформляться, зажигаясь огнями бессмертия, и камень чудесный, в сердце носимый кристаллами отложений пламени, начинает сиять. Так процесс усовершенствования жизни ученика, утверждённый, делает жизнь его поистине сказкой чудесной. Это и есть служение красоте, сказал. Через красоту подойдёте в жизни её утверждать. Сын мой, Владыка шлёт своё благословение и огненное напутствие на ступень новую. Ни одно деяние света не проходит бесследно, не оставляя кристаллы огненных отложений тонких энергий в ауре свишившего его. Поэтому отнесёмся сознательно к процессу кристаллотворчества, умножающего субстанцию и сокровище камня, носимого в груди. Он даёт возможность и радость полётов. Он, сокровенная тайна, носимая в груди, поистине является сокровищем мира. Радивож жень его, священный пламени святилища твердыни, был передан в мир через руки носителя камня, которому он был доверен. Камень, несущий свет миру несут. Тот, кому даётся великое поручение, камень твердыни в руки получает. Камень твердыни есть свет сгущенный, и силу великую имеют дела исторические творить волею тех, кому он дается. Знаете о священном индусском камне, который мощно воздействует на коров, привлекая их своим магнитом, и силу и огня определенного порядка в нем сокрытого? Продолжите мысль еще дальше. И вы увидите, что светом в камне сгущённом, но уже иного порядка и степени напряжения, можно мощно воздействовать уже не на животных, принадлежащих к соответствующих вибрациям группе, но на людей. Великие преобразователи мира часто подвервью иерархии камень имели и силу и камня творили дела. Камень увидишь. Ближайшим ученикам иногда Малые камни даются силой имеющей веку. Величина камня соответствует величине и значению поручения, но главный камень в твердыне хранится и никогда не покидает её пределов. Также и в кольцах иногда заключается камень, частица сокровища охраняя его. Потому кольца учеников бывают разные. Много чудесных вещей творится на свете и много чудесного в жизни. Радоваться может тот ученик, чья жизнь становится сказкой. Не для детей это сказка,